Глава третья. После всего произошедшего я как никогда пожалела своей молодости. Мне откровенно хотелось напиться до беспамятства, ввязаться в драку, даже получить по роже, а после уснуть в обнимку с какой-нибудь приятной барышней, а лучше с двумя. Но такие развлечения и способы избавления от стресса мне пока были совершенно недоступны. Вечером после отъезда императора очнулся отец. А на следующий день, как и обещал Михаил Алексеевич, к нам приехал целитель. Он смог восстановить руку отца, но, к сожалению, не до конца. Как объяснил целитель, потребуется не один месяц на полное восстановление подвижности и чувствительности руки. Но мы и этому были рады, без помощи целителя отец бы остался калекой. Через три дня отец вернулся домой и почти сразу после обеда позвал меня к себе в кабинет на разговор. И судя по тому, что звать меня к нему пришла мама, разговор ожидался серьезный и вряд ли приятный. Когда я вошел в кабинет, отец сидел за письменным столом, откинувшись на спинку кресла. На столе перед ним лежала баночка с живой ойрой, точнее, с водой, которую я туда налил вместо живой ойры. О чем будет разговор теперь, было догадаться несложно. «Да, это я сделал, — сразу сознался я. — Ты делал подъем». «Не вопросительно, утвердительно», — сказал отец. После взглядом указал на кресло напротив, велев мне сесть, так как я все еще топтался в дверях. «Да, я делал подъем», — согласился я, затем спокойно зашагал к креслу и сел. Мой невозмутимый вид явно не понравился отцу, и я прекрасно понимал, что он ждет раскаяния или извинений. Но я этого делать не собирался. «Откуда ты узнал про подъем?» Холодно спросил отец, сверля меня строгим взглядом. «Поэтому твой уровень силы при измерении оказался так высок?» «Нет, не поэтому. Подъем я принимал лишь один раз, для того, чтобы использовать вороного ока. Если ты переживаешь, что я на него подсел, зря. Я прекрасно осознаю последствия». «Откуда ты узнал про подъем?» — повторил вопрос отец. «Не помню, кто-то рассказывал. Не такой уж это и секрет». Отец тяжело вздохнул, уставил мрачный взгляд на баночку, закачал головой. «Ты ослушался меня, Яр. Делал все у меня за спиной. Брал родовой артефакт и живую ойру без спроса. Так семье дела не делаются. Слово главы рода закон. Может, и права была моя мать. Слишком мягко мы тебя воспитываем, слишком балуем». «Ты не оставил мне выбора, я был вынужден так поступить», отчеканил я, подавляя в груди гневное возмущение. «Все, что я говорил, вы, а главное ты, не воспринимали всерьез». «Мы были в состоянии сами все решить». Отец сорвался, гаркнул на меня, стукнул кулаком по столу, скривился от боли, так как вторая рука из-за резкого движения тоже дернулась. «Нет, вас бы одурачили, и я это видел», процедил я сквозь зубы. «Я сделал все, чтобы спасти нас и наши земли, и я прав. Мне не за что извиняться». Повисла долгая напряженная пауза, в течение которой мы прожигали друг друга гневными взглядами. «Я тебя не узнаю, Яр», — сдался отец, устало опустив глаза. «Не понимаю, что с тобой происходит. Знаю, что подростковый возраст — сложный период. Но порой ты меня пугаешь, сын». «То, что ты устроил у вульписов, то, как ты допрашивал Диану, тебя словно подменили. Мой сын не был на такое способен». «Может быть, и подменили», — ответил я, думая, стоит ли еще раз рассказывать о том, что я из будущего. Но решил, что не стоит. Отец неодобрительно посмотрел. «И что мне с тобой делать?» «Возможно, начать прислушиваться и к моему мнению, воспринимать мои слова всерьез, Не скрывая иронии, спросил я. Отец криво усмехнулся. «Потайная родовая комната теперь для тебя закрыта до совершеннолетия», сказал отец, проигнорировав мой вопрос. Я наложил запрет. «Хорошо», — раздраженно согласился я. Снова повисла пауза. Я ждал, что отец озвучит еще какие-либо наказания. Но он молчал, поэтому решил спросить я. В потайной комнате я нашел пузырек с мертвой ойрой. Она ведь куплена нелегально, верно?» Отец удивленно скинул брови. «С чего ты взял?» Я ничего не ответил, вопросительно посмотрел. Усмехнулся. Отец отвел глаза. «Это для Златы», — сказал он. «Точнее, и для меня тоже. Нам нужна была только капля для зелия, но по капле мертвую Ойру не купить. Зачем вам понадобилась мертвая Ойра? Это из-за того, что мама не могла родить». «Да, верно», — нехотя согласился отец. «Мы очень хотели ребенка». Но очередная радость быстро сменялась обрушивавшимся на нас горем. После третьей неудачи моя мать не зашла к нашим мольбам. Я смотрела Злату. «Оказалось, что твоя бабка по материнской линии прокляла свою дочь. Материнское проклятие у Ромалов самое страшное, ты знаешь?» «Я кину». Знал, что чары ромалов хоть и не сильны, но гадания ромалок даже среди чародеев имели спрос. А проклятие матери к своим детям считалось самым страшным. Их почти невозможно было снять. «Когда мы потеряли восьмого ребенка», — мрачно продолжил говорить отец, — «малышке было всего шесть недель. Злата все боялась давать ей имя. Боялась, что она умрет, как и другие. Хотя девочка выглядела вполне здоровой. И Крюгин утверждал, что с ней все в порядке. Мы назвали ее Василиной. Посмертно. Отец прикрыл устало рукой глаза и тяжело добавил. «Это стало последней каплей». «Что вы сделали, па?» Я напряженно вцепился в подлокотник кресла. Отец для меня всегда был примером. Правильный законопослушный аристократ, для которого честь не просто слова. Именно идеалом славийского аристократа, образ которого нам пытались привить в школах, а затем в академиях. «Я не мог смотреть, как страдает злата. Это было невыносимо», — наконец ответил отец. «Я обратился к темной ведьме за помощью, и я подался вперед. Для приготовления зелия необходимо было кровь шести зародышей животных, а также мертвая и живая ойра». «Поэтому я ее купил через посредника на подпольном рынке». Отец закончил как-то торопливо и явно желал поскорее закончить разговор, но он явно что-то не договаривал. «Приносить животных в жертву ведь не запрещено. Почему на подпольном рынке? Это было запрещенное зелье?» «Да», — мрачно ответил отец, — «помимо зародышей животных, нужен был и человеческий». Но ведьма сказала, что это не проблема. К ней часто приходили женщины, желающие избавиться от детей. «Это зелье позволило скрыть тебя от проклятия. Поэтому ты выжил. Злата до сих пор не знает, что я сделал. Надеюсь, и ты будешь молчать». «Конечно, буду», — задумавшись, кивнул я. «Вот, значит, как им удалось обойти проклятие. А ведь мать всерьез считала, что мать наконец ее простила и развеяла проклятие». Поэтому я выжил. Получается, что все было далеко не так, но я не осуждал отца. На его месте я поступил бы так же и, скорее всего, намного раньше. «Ты должен избавиться от этого пузырька», — твердо сказал я. «Мы не должны хранить мертвую Ойру в поместье. Теперь нас будут тщательно проверять. А такая находка...» «Я знаю». Отец не дал мне договорить, резко взмахнул рукой. «Я избавлюсь от нее. Это не твоя забота». Я решил сменить тему и задал интересующий меня вопрос. «От Вульписов или о расследовании есть вести?» В ответ отец только мрачно кивнул, явно не желая продолжать. «Я имею право знать», — настойчиво потребовал я. Отец окинул меня тяжелым взглядом, поджал недовольно рот. «Виктора и Диану Вульпис посмертно признали виновными, а дело закрыли», — сухо отчеканил он. «Расследовать нечего, они во всем признались». А начальник отдела защитников, конечно же, умолчал о том, что мы принесли ведьмину слепоту в их дом. Это я и так знал. Меня интересовало другое. А остальные вульписы? Отец снова нехорошо посмотрел. Явно после произошедшего он еще злился и не желал даже говорить со мной на эту тему. Но я продолжал сверлить его настойчивым и требовательным взглядом. «Остальные, конечно же, отрицают свою причастность к произошедшему», нехотя ответил папа. Глава рода Владислав Вульпис, которого допрашивали сотрудники тайной канцелярии, не сознался и сумел выкрутиться. «Но мы-то знаем, как на самом деле обстоят дела. Доверять им нельзя», — отец кивнул. «Вчера он мне звонил, извинялся за Виктора, убеждал, что они ни о чем не знали, выказал желание наладить наши добрые партнерские отношения. Теперь в Органу приедет его младший сын Максим». Он заменит Виктора и продолжит заниматься бизнесом. Черт. Только и смог промолвить я. Хотя нечто подобное я и ожидал. Конечно, о продаже наших земель больше не может быть и речи, но уже проданные и сданные в аренду земли мы пока не могли вернуть, как и запретить вульписам продолжать вести бизнес на наших территориях. Олег рассказал мне о вашем разговоре с императором. Теперь отец явно пожелал сменить тему. Говорит, что ты вел себя достаточно дерзко. — Я был осторожен, — возразил я. — Все, что я просил у его величества, мы вправе требовать. К тому же он и сам повел себя едва ли красиво. А болотнике Олег тебе ведь тоже рассказал? — Да, и это тоже проблема. Задумчиво протянул отец, застучав пальцами по столешнице. — Его величество весьма настойчиво в своем желании видеть тебя в рядах боевых чародеев. Он не может нас заставить. «Это решать нам, а не ему», — возразил я. «В боевые чародеи идут или те, кто не может оплатить учебу в высшем чародейском учебном заведении, или те, кто не имеет родовой магии. У меня есть и то, и другое. Да и моя чародейская сила имеет потенциал куда выше средний. Мне не место среди военных. Император не вправе нас заставлять». Отец в мрачной задумчивости закивал. «Не вправе, но и наш категорический отказ ему явно будет не по нраву. Летом ты отправишься во дворец императора, и тебе придется очень постараться, чтобы убедить Михаила Алексеевича в том, что ты будешь куда полезнее для империи в качестве алхимика, нежели боевого чародея. Я не поеду во дворец летом», — отчеканил я. Отец, не скрывая возмущенного удивления, уставился на меня. «Мы не можем отказаться. Это большая честь. Любой знатный молодой человек может только мечтать об этом. Почему ты не хочешь, Яр?» «Я нужен здесь, в Аргане. Опасность не миновала», — затараторил я. «Вульписы могут начать мстить». «Еще и этот Максим Вульпис приедет. Мы должны следить за ним. И еще!» Я вскочил и принялся возбужденно ходить по кабинету. «Нам нужна охрана. Мы должны сформировать отряд из лучших наших защитников» и приставить к охране поместья, а также к особняку Олега и бабули. «Стой, стой!» — попытался утихомирить меня отец. «Никакой охраны не будет! За Максимом Вульписом да, мы будем приглядывать!» «Но охрана для нас! Зачем? Думаешь, Вульписы будут брать нас штурмом?» Я увидел насмешку в глазах отца. «Ты слишком беспечен!» — разозлился я. «А у тебя паранойя!» — в тон мне ответил отец, грозно поднявшись с места. «Зачем такая охрана? Мы в состоянии войны?» «Нет». «Знаешь, Ярослав, твое поведение в последнее время мне нравится все меньше». «Я начинаю терять терпение». «Я начинаю уже всерьез подумывать, что отправить тебя в военную академию не такая уж и плохая идея». Я ошарашенно уставился на него. «Ты ведь несерьёзно? серьезно? Ты этого не сделаешь». Отец замешкался, как-то невнятно качнул головой. «Ты поедешь летом во дворец императора, и это не обсуждается». А Чиканил он и подумав, добавил, «Считай это в качестве наказания, раз тебе такая перспектива не по душе». Я обдал отца взглядом, полным возмущенного непонимания. «Я уеду только при условии, что и вы поедете со мной на все лето в Китежград», — сказал я. «Повторяю, Ярослав, это не обсуждается», сказал отец и указал мне взглядом на выход. Всем своим видом демонстрируя, что разговор закончен. Я покинул кабинет отца в крайне сердитом расположении духа. Как же все сложно с ним. В юности мне с ним было куда проще, потому что мне даже в голову бы не взбрело ему перечить или спорить. Но теперь все иначе. Да и у меня есть все основания на то, чтобы с ним спорить. И сейчас главной проблемой наших разногласий было то, что мы слишком похожи характерами. Оба привыкли стоять на своем и имели сильный характер. А сейчас и подавно на правах сильного отец попросту пытается поставить меня на место. Но однозначно я не собирался уступать. Ни в какой имперский дворец я не уеду. Я должен быть дома, если родители в этот раз попытаются убить. Или я должен попробовать их уговорить уехать со мной. Правда, я теперь не был уверен, что из-за нашего отъезда не пострадает кто-то другой. Например, Олег. Ведь именно он убил разъяренного Виктора. Будущее стало слишком непредсказуемым. И теперь нужно быть крайне осторожными. Вот только это довольно сложно, когда не знаешь, когда и откуда придет беда. Ужин сегодня прошел в довольно напряженном, гнетущем молчании. Отец все еще злился на меня, а я в свою очередь на него. И только мама пыталась хоть как-то разрядить обстановку. «Ты ведь со следующей недели вернешься в школу», — начала разговор мама. В ответ я только утвердительно кивнул. «Думаю, пора отпустить Артемия Ивановича». Продолжила говорить мама. «Теперь, раз ты возвращаешься в школу, учитель тебе не нужен. Я уже выписала ему жалование, отец написал рекомендации. Вскоре он нас покинет». «А мы можем пристроить Артемия Ивановича в школу?» Спохватился я. «Мне не хотелось, чтобы из-за меня Артемий Иванович лишился своей блестящей карьеры, которая ждала его в будущем». Рекомендации от родителей он получит, но наверняка этого недостаточно для того, чтобы в будущем стать учителем Мариановской школы. Он ведь проработал совсем немного, да и вряд ли сумел заработать достаточно денег. Мать повела плечом, вопросительно уставилась на отца. Тот кинул в ее сторону быстрый взгляд, кивнул. «Можно попробовать. Если не ошибаюсь, нам как раз нужен учитель на замену», — сказал он. «Но делами школы занимается мать» она обычно выбирает в учителя кого-нибудь более опытного. Артемий Иванович слишком молод». «Молод, но он весьма внимателен и талантлив, как педагог», — мягко возразила мама. «В поддержку ее слов я энергично закивал». Отец издал усталый сдох, а на выдохе произнес. «Хорошо, попробую говорить, мать», — ответил он. «Подождите, а вдруг он сам не согласится?» — спохватилась мама. «Мы ведь у него даже не спросили». «Я сейчас спрошу», — бросил я, вскакивая с места и слушая, как мама вслед возмущается тому, что я не доел. Но я уже несся к учителю. Артемия Ивановича, как и ожидал, я застал в его комнате. Чемоданы уже были собраны. Книги, перевязанные бечевкой, покоились на письменном столе в углу небольшой комнаты. Вид у учителя был потерянный, опечаленный, как я и полагал. Это его порядочно расстроило. Потеря работы для учителя практически поставила крест на его мечте. А найти подобную работу сейчас, в середине учебного года, почти нереально. К тому же именно в этом году в Мариановской школе появится вакантное место, что случается крайне редко. За такую работу обычно держатся мертвой хваткой. «Проходите, Ярослав Игоревич!» Немного скомфуженно пригласил меня Артемий Иванович. «Вы, наверное, пришли попрощаться». «Не совсем», — ответил я. «Думаю, может быть, нам и не придется прощаться». Учитель, непонимающий, уставился на меня. «Вы передумали возвращаться в школу, княжич?» Осторожно поинтересовался он. Хотя я видел скользнувшую надежду в его глазах. Нет, не передумал. Но хотел спросить, не хотите ли вы поработать в органовской школе? Глаза Артемия Ивановича расширились от изумленной радости. «Вы серьезно, княжич? Вы не шутите?» «Абсолютно серьезно», — заявил я. Растерянно улыбаясь, учитель уставился на меня, не зная, что ей сказать. Потом робко поинтересовался. «А, ваша бабушка Матильда Венедиктовна, она согласилась? Насколько мне известно, она лично тщательно отбирает педагогов для школы, и основной критерий отбора — большой опыт работы. Я ее уговорю», — заверил я учителя. На лице Артемия Ивановича возникло смятение. Он явно не поверил, что мне это под силу. Одну минуту бросил я и спешно покинул комнату учителя, на ходу доставая зеркало связи. Остановившись в самом дальнем углу коридора, я отдал мысленный приказ зеркалу и замер, дожидаясь ответа. Бабуля долго не отвечала, а когда ее лицо появилось в зеркале, сразу стало понятно, она, как всегда, не в духе. «И, Ярик, ты? Что так темно? Я почти не вижу тебя, мой мальчик!» Забурчала она. «Что-то случилось?» «Или ты в кои-то веки решил просто так поинтересоваться моим здоровьем?» «Я звоню по делу», — сухо ответил я. «Так и знала, что просто так звонка от вас не дождешься». Раздраженно произнесла она. «Что там у тебя за дела, Ярик?» «Моему учителю Артемию Ивановичу нужна работа. Ты должна предоставить ему место в нашей школе. Отец говорит, что у нас как раз имеется такое место». Бабушка фыркнула, раздраженно хохотнула. «Твой учитель, сын этого торговца тряпками, как там его? И что это за тон такой, ты должна? Нет, Ярик, твоему учителю не место в Варгановской школе. Он слишком молод и совсем не вызывает доверия. Я была крайне возмущена тем, что он взялся тебя обучать. Но твоего отца не переубедить, если он решил. В моей же школе такого не будет». «Будет», — твердо сказал я. «Или ты берешь его на работу, или я в первый же учебный день обернусь волком и напугаю всех этих знатных засранцев до мокрых штанов и седых волос». «Ты не посмеешь, Ярослав!» — грозно воскликнула она. «Еще как посмею! Хочешь проверить?» Не смог я сдержать злой улыбки. «Это еще что такое? Это вообще как? Собственный внук меня шантажирует. О, боги! За что мне это? Я просто не понимаю. Как?» Бабушка от возмущения начала задыхаться. «Я же ждал, когда иссякнет этот поток гневного кудахтания». Шантаж, конечно, не лучший способ для решения проблем. Но по-хорошему с бабушкой явно не получится. «Сейчас же позвоню твоему отцу и расскажу о твоем отвратительном поведении», — сварливо заявила бабушка. «Ни в какую школу ты не пойдешь. Можешь забыть. Угрожать он будет. Ишь какой. Ноги твоей на пороге школы не будет» будешь и дальше сидеть со своим учителем в поместье теперь сколько вздумается. Ты меня понял, Ярослав? Нет, бабушка. Спокойно и хладнокровно ответил я. Ты возьмешь на работу Артемия Ивановича. Можешь жаловаться отцу, но это меня вряд ли остановит. Мне не обязательно посещать школу, чтобы сделать то, что я пообещал. Я это сделаю тогда, когда ты не будешь ждать. Может быть, прямо сейчас отправлюсь в школьное общежитие. А может, явлюсь через пару дней средь бела дня. «Вот же скандал-то будет!» «Интересно, скольких еще детей заберут из школы после такого?» Бабушка уставила на меня из зеркала злобный взгляд. Ноздри ее сердито раздувались. «Паршивец!» Тяжело дыша, выплюнула она, потом брезгливо и нехотя добавила. «Ладно, пусть твой учитель завтра утром идет к директору. Примем его, так уж и быть. Но я это запомнила, Ярик!» И, погрозив мне пальцем из зеркала, Бабушка рассоединила связь. Я поспешил обратно в комнату, чувствуя, как поднимается настроение. Никаких мук совести о том, что только что шантажировал бабушку, я не испытывал. Удивительно, что она вообще оскорбилась. Ведь шантаж ее личный, излюбленный способ держать все под контролем и манипулировать окружающими. Будет ли она жаловаться отцу? Пусть, мне плевать. Сейчас я чувствовал себя обязанным не дать учителю потерять то, что его ожидало. Я и так слишком много изменил. «В этом же случае я должен не допустить изменений». Артемий Иванович при моем появлении застыл, прижав руки к груди и с вопрошающей надеждой уставившись на меня. Я, довольный собою, кивнул, заулыбался. «Завтра утром вас будет ждать директор. Бабушка заверила, что вас с радостью возьмут на работу». Артемий Иванович так обрадовался, что едва ли не бросился меня обнимать, но, спохватившись, быстро взял себя в руки и сдержанно произнес. — Спасибо, княжич, я этого никогда не забуду.